Глава 17. Стратегия. Ущерб от беспорядков оценивается в 200 миллионов рублей. Дикторша говорила бесстрастным голосом, профессионально пробегая глазами текст на суфлере. «Для наведения порядка были задействованы силы Национальной гвардии. Возбужден ряд уголовных дел, в том числе по статьям «Вандализм» и «Терроризм». Не обошлось без жертв. Всем пострадавшим...» Я закрыл приложение, где смотрел выпуск новостей. «Это ведь не может быть совпадением, да, Муся?» Задал я риторический вопрос. Но Муся ответила. «Это маловероятно». — Получается, это результат моих действий? — Результат твоих действий — это то, что одним одержимым паразитом меньше? — возразила Муся. — Слушай, — неожиданно в наш разговор вмешался Коля. До этого он сидел тихо, в кресле, даже не возражал особо, когда мы по моей просьбе полетели в Сочи. — А у тебя есть, где телефон зарядить, а? Я посмотрел на Колю. Тот виновато опустил глаза. — Родители, наверное, уже все морги обзвонили, — добавил он. — Напомню, ты не оказался там только потому, что я тебя вытащил. — Я знаю. Спасибо. — Телефон сейчас лучше не трогать, — ответил я. — Наверняка они отслеживают твой номер. — У меня левая симка установлена, и то, думаю, ее скоро придется выбросить. Придумаем другой способ, как дать знать твоим родным, что ты жив. — Я могу организовать звонок. — вмешалась Муся. — И что, его не отследят? — уточнил я. — Нет, иначе не предлагала бы. — У нас стационарный телефон есть, — оживился Коля. — Я номер помню. — Ого! — я изогнул бровь. — Твои родители любят древности? — Держали, пока бабушка с нами жила, — ответил Коля. — Она не понимала мобильники. — Она переехала в другое место? — спросила Муся. — Она умерла, — ответил Коля. — Ой, мне жаль. Муся изобразила голосом грусть. «Мне тоже, но она очень старенькая была. Сама даже говорила, что зажилась. Это когда у нее просветления случались. Думаю, на небе ей хорошо. Лучше, чем у нас было». Повисла неловкая пауза. «Слушай, ты же голодный, наверное», — спохватился я. «Есть такое», — признался Коля. «Просто есть не хотелось из-за стресса, наверное. Но я успокоился, когда летели, и вот...» «Ладно», — кивнул я. — Пойдем-ка мы перекусим. — А домой позвонить? — спросил Коля. — Успеем, — ответил я. — Часом раньше, часом позже. Это не так важно. Зато насытый желудок разговаривать приятнее будет. Я подмигнул. — Меньше дашь поводов для беспокойства. — Это верно, — согласился Коля. — Мама чует, когда я голодный. Я проявил Мусю, когда мы заняли место на подземной парковке торгового комплекса со смешным названием «Мандарин». Это чтобы никто не задел ее случайно, пока мы будем есть. Комплекс находился в старой части Адлера возле устья Мзынты. Когда мы вышли, Коля оглядел Мусю, потом хмыкнул, пробурчав что-то вроде «Ни за что не догадаешься». Потом пошел за мной. Народу было совсем немного. Неудивительно, не сезон ведь. К тому же вход был только по QR-кодам, которые я успешно нарисовал для нас обоих с помощью асота. «Что есть будешь?» – спросил я. Коля в ответ замялся. И тогда я заметил вывеску с интригующим названием «Раки и гады». «Раков любишь?» — спросил я. «Если честно, не пробовал», — ответил парень. «Вот и я тоже. Надо бы попробовать, а?» «Слушай, мне кажется, что я все-таки умер там в пещере», — заявил Коля, когда мы заняли столик. «С чего это?» — насторожился я. «Это все нереально», — он обвел рукой вокруг. «Море это! Солнце!» Вот весной пахнет. С погодой нам действительно повезло. Было градусов 18 и светило солнце, так что верхнюю одежду мы оставили в мусе. И что? Фыркнул я. Я вот как раз об этом мечтал. Хотел как-нибудь зимой свалить туда, где тепло. Не, ну я, конечно, куда подальше хотел. В Тай там или в Мексику. Но я там не был, поэтому и представить себе не могу. А тут мое угасающее сознание подсунуло знакомую картинку. Я внимательно посмотрел на Колю потом прыснул и рассмеялся. — Ну ты загоняешься, — сказал я. — Хочешь, ущипну? Или в нос дам? Сразу себя живым почувствуешь. — Да ну тебя! В этот момент подошел официант. Мы заказали на двоих донских раков с укропом. Я еще взял себе чебуреки с креветками, а Коля — жареных рапанов. — Слушай, ты зачем за мной поперся-то? — спросил я вопрос, который давно собирался задать, но решил повременить, пока Коля приходил в себя после всего. — Да не знаю, — неуверенно ответил он. — Говорю же, мне казалось... В смысле, и сейчас немного кажется, а тогда вообще, что все это нереально. — И что? — удивился я. — Это повод творить глупости? — Мне страшно было. — Ясно? — сказал Коля и отвернулся. — Ладно, — сказал я примирительным тоном. — Мне не стоило на тебя все сразу так вываливать. — Это точно. — Но сам я пережил то же самое. И ничего, глупостей... Я осекся, вспомнив свое поведение. — Что глупостей? — спросил Коля. — Ничего, не важно. Давай лучше думать, что дальше делать будем. — Как я могу что-то советовать, когда ничего не знаю? — Коля всплеснул руками. Я вздохнул, после чего коротко рассказал ему то, что поведал мне Айя в момент нашей встречи. — Нифига себе! — заявил Коля после того, как я окончил рассказ. — Круть же! неимоверное! Вот мне тоже так казалось. Теперь я вообще не уверен. Так и думал, что с нашим миром что-то не то. Считал, что просто у народа массовая крыша едет, а оно вон что. Ну вот так. Что делать-то будем? Может, тебе помощник нужен, все дела? Я, конечно, не бесстрашный, чтобы самому наблюдателем стать, но полезным тоже могу быть. Я критически посмотрел на Колю. И правда, почему нет-то? Ай, я таких запретов не давал. А одному, что не говори, тяжело. Тем более в такой ситуации, когда действительно непонятно, что делать. — Пожалуй, — я медленно кивнул. Коля в ответ показал крепкие белые зубы. — Круто! Но это пока. Дальше у тебя должна быть нормальная жизнь. Когда мы придумаем, как вернуть тебя обратно безопасно, — сказал я. И тут же усомнился в реальности своих слов. Ясно совершенно, что Коля сильно нарушил планы паразитов. И что, они вот так это просто оставят? Что-то я сомневался в этом. — По рукам, — сказал Коля. Кажется, он тоже верно просчитал ситуацию и не сомневался, что нормальная жизнь наступит совсем не скоро, если вообще наступит. Но его это полностью устраивало. Я вздохнул, и в этот момент официант принес раков. Я растерянно разглядывал красные панцири, пытаясь сообразить, как же положено есть этих гадов. Коля же огляделся по сторонам, приметил через два столика от нас мужика тоже с раками. Поглядел, как тот расправляется с членистоногими и начал делать так же, а я последовал его примеру. «Спать хочу, не могу», — заявил Коля, когда мы вернулись к Мусе. «Да и меня самого клонило в сон. А родителям звонить?» — спросил я. «О да, конечно», — парень сразу взбодрился. — Садись на заднее сиденье, — предложила Муся. — Я создам звукоизолированную зону. Сможешь поговорить. Коля молча кивнул и перебрался назад. Через минуту я уже наблюдал за тем, как он беззвучно шевелит губами. — Точно звонок не отследят? — уточнил я. — Точно, — ответила Муся. — Я проанализировала доступные паразитам технологии. Да, они превосходят земные, и это повод для отдельного разбирательства. Но они не дотягивают до нашего уровня, так что линия точно безопасна. — Это радует. — Кстати, удалось выяснить подробнее, что там произошло в Москве? — уточнил я. — Немногое, — ответила Муся. — По ряду косвенных признаков могу сказать, что в беспорядках участвовали исключительно зараженные паразитом. Такое впечатление, что у них произошел сбой в контроле. Случилась спонтанная агрессия к себе подобным. При этом обычных людей они совершенно игнорировали. — Интересно, — сказал я. Пожалуй, даже очень интересно. Эх, как же нужен Айя! Он бы наверняка обрадовался такой информации. Я задумался. А потом я вспомнил Лену, и мне в голову пришла интересная мысль. Муся, а скажи мне, пожалуйста, кто дал тебе информацию о том, где именно предпочитает жить Айя? Спросил я. Он сам, тут же ответила Муся. Говорю же, это не секрет для наблюдателей. Это место прописано в памяти у таких, как я, для ларинных случаев. Получается, эта же информация была у Лены. Уж не страховка ли это? Будет ли наблюдатель, зараженный паразитом, копаться в нюансах первого разговора с Айя или сразу же довериться компьютерному помощнику? А что если этот разговор был не пару дней назад? Что если несколько лет прошло? Или Айя доверил это только мне, предвидя возможную атаку? Не люблю холод. — сказал он. — Редко бываю в этих широтах. — Может, в разговоре еще были подсказки? Я напрягся и потер виски, пытаясь вспомнить максимум деталей. — Но еще это мой дом, — сказал Айя, когда я спросил про корабль. — Дом! Значит, не мог он жить в пещере. — Когда вернусь домой, мама меня убьет, — сказал Коля за моей спиной. Видимо, после окончания разговора Муся сразу сняла звуковую блокаду. «Главное, что она знает, что ты жив», — ответил я. «Это да», — согласился Коля. «Надо только звонить почаще». «А вот это вряд ли», — заметил я. «Почему это?» «Они надавят на твоих родных, если просекут, что вы постоянно на связи», — ответил я. «Даже этот звонок был рискованным. Было бы лучше, если бы твоя мама тебя искала». «Она и так будет», — возразил Коля. «Я же не признался, где я. Так наплел ерунды про проматур. Она думает, что я твой ТикТок хорошо раскрутил. Вот и хорошо. Что делать-то будем, спросил Коля. У тебя есть план? Я не ответил. Но подумал, что мне нужен не просто план. Мне нужна стратегия действий.